Глава 16 И все же глава рода Васильчиковых оказался довольно упрямым человеком. Его даже не сильно устрашила демонстрация клинков Роксаны у собственной шеи. Но вот стоило мне только призвать самую обычную суккубу, как вся защита мужчины спала. Он просто не смог противиться обольстительной демонессе, ради которой мгновенно стал готовым на все. Подобным я старался не злоупотреблять, так как у этого есть определенные риски, и о них лучше не вспоминать. Но все же в данной ситуации это было наиболее быстрое решение. Да и самому мужчине все же будет стыдно признаться, что он разболтал все секреты как рода, так и своих партнеров по бизнесу, из-за того, что, грубо говоря, повелся на сиськи. Все-таки и возраст не тот, да и статус предписывает иное поведение. Так что я узнал все подробности, в правдивости которых не приходилось сомневаться. В тот момент Васильчиков просто не мог врать. Из всего, что удалось узнать, выходило, что пусть род был не самым захудалым, но все же их богатство и влияние зависело от группы французских родов, которые совместно занимались производством брони как для магов, так и простых людей. Вообще военная сфера всегда была лакомым кусочком для любого рода, так что им, естественно, не понравилось наше появление на рынке. Производство доспехов Российской империи, причем такого качества, ломало уже сложившиеся соотношения, А так как воздействовать на правителя государства они просто не могли, то решили для начала выяснить секреты производства. В свои дальнейшие планы мужчину они не посвящали, так как на их фоне был мелким подрядчиком, которого в случае чего можно было и заменить. Да, так бы они понесли определенные издержки, но ничего критичного. Догадаться же о дальнейших планах этих людей было несложно. Сначала выяснить наши секреты производства, потом воспроизвести их у себя, а дальше либо начать выпускать собственную продукцию, но более лучшего качества, чтобы у нас не было и шансов зайти на рынок, либо устранить нас. Для последнего даже не надо было что-то делать с родами, которые участвовали в этом проекте. Достаточно было избавиться от ключевых фигур, без которых само производство доспехов встало бы. Вот только французы ошиблись со своей оценкой, и все ключевые фигуры было им просто недостать. Обычных людей, которые были заняты производством, можно было легко заменить. Но, например, тот же Улерих вообще не покидает своей кузницы, а Грин теперь из ее дома вообще без потерь не достать. Так что любая попытка устранения дорого бы встала любому нашему конкуренту. Ну и, естественно, только этим я не ограничился и выбил из патриарха рода Васильчиковых признание в своих действиях против моего рода и в качестве компенсации получил два не очень больших металлургических завода, И две средние шахты, что разом закрывало вопрос поставки материалов для Ульриха. Подобное было возможно только из-за того, что этот род мало кого интересовал. А с учетом того, что они по большей части работали на иностранных агентов, то мне никто и слова не скажет против. Я был вправе, если бы позволил развить конфликт и уничтожить этот род. Да меня бы за это могли оштрафовать или еще как-нибудь наказать но полученные в результате этих действий трофеи отобрать уже не могли. Подобные действия лежали в основе становления Российской империи, и даже правящий род не мог отобрать у любого другого рода то, что было им завоевано как в ответных действиях, так и по праву силы. Да, бесспорно, потом бы пришлось идти на ряд уступок, чтобы все это сохранить. Но если не вдаваться в такие подробности, то дело обстояло именно так. Все бюрократические проволочки я сбросил на Засекина, а в это время Аркур проверит всю подноготную новых производств и вместе со своими аналитиками даст расклады по тому, как это мы можем использовать. Все же получить большой кусок пирога – это не то же самое, что его переварить. К этому надо подходить планомерно и внедрять новые возможности во все остальные цепочки, где вообще это можно использовать. И все же получить собственный металл позволяло роду очень сильно экономить на ресурсах, производя их в первую очередь для собственных целей. Как я и рассчитывал, ни в эту неделю, ни в следующую, никто с претензиями насчет того, что я отобрал часть бизнеса другого рода ко мне не пришел. Да и я бы удивился, если бы вообще такое произошло. Все же я с них мог потребовать намного больше, из-за того, что род Васильчиковых посмел похитить моего человека. И не вмешайся я, женщина вполне могла пострадать. С другой стороны, после добровольно подписанного магического договора, этот род просто не мог ничего мне предъявить, иначе бы они потеряли намного больше, чем сделав фит, что все произошло, как и было запланировано. Да, им теперь придется тяжело, и придется искать новые источники финансирования своей деятельности, но все же Васильчиковы остаются аристократическим родом, а значит, возможности для роста у них еще есть. Ну а пока во главе находится Петр Геннадьевич и его ближайшие родственники, мне и моему роду точно не надо ничего опасаться. В любом случае, всю эту деятельность я перекинул на своих слуг, которые в этом вопросе разбираются куда лучше меня. Я бы, конечно, при возможности, хотел бы контролировать все происходящие процессы. Но также я понимал, что слишком мало имел знаний в этом, и проще дать просто людям работать, чем лезть в это со своим видением ситуации. Тем более сейчас все ближе становилось открытие тренировочной арены, которая позволит мне еще сильнее укрепить силу рода. Постепенно же можно будет перевести ее на смешанный режим, когда выходить для тренировки можно будет не только против демонов, которые только и рады сразиться, чтобы получить за это дополнительную порцию энергии, но и наемников, которые позволят клиентам испытать свои возможности против других людей. Все же, как показывает практика, Даже с моими учениками сражаться против монстра и человека у многих выходит по-разному. Да, для многих это все будет только развлечением, когда уровень опасности ограничен уровнем сложности тренировочной арены. Но для части клиентов это будет возможность для оттачивания своих навыков. Все это позволит не только заработать моему роду, но и империи подготовить более сильных магов. Пусть это несколько запоздало перед возможной катастрофой, которая может произойти летом, но все же лучше, чем ничего. С какой-то стороны, возможно, я все делаю только для благополучия себя и рода, но и получить репутационные бонусы благодаря подобным проектам тоже было неплохо. Причем этим в какой-то мере я возвращал долг императору за то, что его род поддержал меня и позволил мне возродить род матери. «На таких вещах и должны строиться взаимоотношения между магами, а не вот это все, что происходит сейчас. Ты уверен, что сможешь обеспечить все условия, чтобы нас потом не засудили за смертельные случаи?» Сергей вошел ко мне в кабинет и со слегка обеспокоенным видом принялся задавать вопросы. Все же ему было поручено привлечь к арене внимание среди аристократов и простолюдинов, и брат переживал за то, чтобы все получилось хорошо. Ведь случись какой-нибудь несчастный случай, это в какой-то мере отразится и на его делах. А парень не хотел терять наработанную им репутацию организатора интересных представлений для аристократов. «Не беспокойся», – успокаивающе произнес я. Все уже не раз мной проверено и все печати продуманы. Да и на опасных аренах каждый участник обязан подписать договор об отказе от претензий. Пусть рядом всегда будет группа целителей, которая сможет вытащить даже в сложных случаях, но если клиент сам добровольно зашел на арену с повышенным уровнем сложности, то он должен понимать, чем для него это может закончиться. Все честно. Да, но в случае смертей нам не избавиться от разбирательств, а это может привести к временному закрытию всего здания. Не волнуйся. Улыбнулся я, глядя на брата, который постукивал по подлокотнику кресла, погруженный больше в собственные мысли, чем в наш разговор. Впрочем, я его прекрасно понимал. Все же рождение ребенка сильно повлияло на его жизнь и внесло свои коррективы. В его случае это вылилось в гиперответственность за все те дела, что он брался. Эльза говорила, что этот период надо просто переждать, и все придет в норму. А так она уже работает как с ним, так и его женой. В случае проблем Засекин лично займется улаживанием всех вопросов. Закрыть нашу арену мы не можем позволить, ни в ближайшие месяцы. Да и что-то подсказывает, что если бы мы даже не подготовились к подобному, нас все равно бы не закрыли. «Тебе что-то известно?» – заинтересованно посмотрел на меня Сергей. «К сожалению, это пока то, что я не могу озвучить», – развел я руками. Понимаю, кивнул бывший воронов, не став спорить. У главы рода просто обязаны быть свои секреты и дела, в которые других членов рода не посвящают. Удивил, хмыкнул я. Думал, начнешь расспрашивать. И увеличить величину своей головной боли, улыбнулся Сергей. Ну уж нет. Зная тебя сразу после признания, ты мне что-нибудь уже поручил бы. А это означает, что у меня останется еще меньше свободного времени. Так что точно нет, свои тайны, пожалуйста, оставь при себе. Мне и своих забот хватает, в том числе из-за твоих поручений. Ты сам знал, что просто не будет, пожал я плечами. Как, кстати, наши бывшие родственники? Не пытались с тобой связаться и поздравить с рождением сына? Удивительно, но нет, покачал головой брат. Род будто забыл о моем существовании. Подозрительно все это, нахмурился я. «Ну, пока они нас не трогают и пусть их», — легкомысленно махнул рукой Сергей. «Еще не хватало с ними разбираться, когда и так различных проблем хватает». «Хватит жаловаться на жизнь», — хмыкнул я. «Если я тебя успокоил, то лучше бы пошел и дальше все подготавливать к открытию. Как там, кстати, сотрудники службы? Не жалуются?» они-то», — хохотнул брат. «Да их оперативники каждое утро на пару часов приходят в открытые арены, как по расписанию. Им только не хватает зоны отдыха, чтобы зависнуть у нас надолго». «Зоны отдыха?» – задумчиво проговорил я. «А знаешь, хорошая идея. Вот ты ее и организуй». «Егор!» – возмущенно посмотрел на меня парень. «Сергей!» – недоуменно посмотрел я на него. «Ты же сам озвучил это. Так что давай я организуй решение проблемы». «Если бы я только знал, что мой собственный брат будет таким», — покачал головой брат. «Ты все еще тут?» — спросил я его, перебивая. «Понял, понял, ухожу». Сдаваясь, поднял руки Сергей и действительно покинул кабинет. Мне же предстояло закончить расшифровку последних страниц одного из томов Соломона, и можно будет сказать, что я изучил две его книги из целого цикла, созданного великим магом прошлого. А ведь надо бы съездить в академию, а то из-за последних навалившихся дел, я довольно редко изучал вторую книгу и почти не приступал к третьей. Работы, как всегда, было много. И все же, несмотря на количество работы, театральное представление, на котором я был недавно, Настолько мне понравилось, что стоило мне услышать, что в столице будет что-то похожее, как я сразу освободил свой график и пригласил с собой жены Сергея с супругой. Об их сыне позаботятся и слуги какое-то время, а для нашего рода это будет неплохим вариантом выйти всем в свет и показать себя. «А я думал, что ты не любишь подобные собрания людей», — с едва заметной усмешкой произнес Сергей и все же я не настолько далек от культурного времяпрепровождения», ответил я на это. Не говорит же право слово о том, что мне подобное настолько понравилось, что я даже готов был смириться с тем, что после неизбежно последуют разговоры с другими аристократами. Впрочем, я не был заинтересован сегодня в каких-то конкретных разговорах, так что мы могли покинуть это место, выдержав лишь минимально положенное время, чтобы не прослыть уж совсем бунтарями, идущими против правил приличия. Но что можно было в целом сказать о подобном? В столице представление оказалось еще более интересным и красочным. Не то чтобы на первом представлении старались хуже, просто тут привлекли гораздо больше людей, так как и готовой прийти на представление публики было больше, и вкусы у них были более требовательные, так что тот, кто руководил всем этим процессом, явно постарался на славу. «Неудивительно, что к концу выступления зал аплодировал стоя. Работа была проделана колоссальная, и явных ошибок видно не было. Ты полностью погружался в показываемую историю и не мог оторваться от нее до самого конца». «А почему мы раньше не ходили в театр?» – спросила Лена до сих пор, пребывающая в восторге от увиденного. «Эм, замялся я. Да все как-то времени не было». «Сама понимаешь, что поставить рот на ноги заняло достаточно много усилий. Да и подобные выступления все же проводят нечасто», поддержала меня Арина, понимающе улыбнувшись. «Она лучше других знала меня и, похоже, догадалась об истинной причине моего желания прийти сюда. Впрочем, это больше соответствовало образу аристократа, чем то, что я делал до этого» и моя жена явно была довольна, что я проникся некоторыми особенностями своего положения. Да и билеты, причем на такие хорошие места, довольно дорогие. Все же здесь выступают магии для магов, и цена всего этого соответствующая. Вот оно что, задумчиво проронила Лена. «Мне тоже все понравилось», — высказалась Ольга, прижимаясь к своему мужу. «Вот уж у кого была идиллия». Оба молодых родителя были не только рады тому, что оказались на подобном представлении, но и тому, что за долгое время могли побыть вдвоем. Все же я нагружал брата довольно большим количеством работы, что у него оставалось мало свободного времени, а его жена была занята ребенком. Так что подобное предложение, присоединиться к нам, было для них возможностью передохнуть. Все это напоминало мне о том, Что пусть мне всегда и жалко потраченного не на работу времени, но отдых тоже необходим. Без этого можно упереться в решение задачи и не видеть более простых решений просто из-за того, что мозг слишком сконцентрировался на цели и не видит других путей. Дальше, разумеется, последовали разговоры с другими аристократами, но, как я и говорил, в этом деле главное выдержать определенное время а уже дальше можно ехать домой. И все же мне не удалось избежать разговоров про изготовляемые нами доспехи. «Князь, а вы не боитесь конкуренции с уже зарекомендовавшими себя на рынке фирмами?» — задал, как ему казалось, каверзный вопрос мой очередной собеседник. Его рот не был каким-то значительным, так что я даже не пытался запомнить, как его зовут. Да и в разговоре можно было обойтись без этого. В какой-то мере мой статус был выше многих собравшихся здесь. Так что я мог позволить себе подобную вольность. Ну а в случае чего меня подстрахует Арина, которая уж точно помнит, как и кого здесь зовут. «А разве должен?» — хмыкнул я, отпивая из бокала. Пусть мы и были в театре, но бальный зал, который выделили для аристократов, был обеспечен всем необходимым, чтобы маги, собравшиеся здесь, не заскучали. В том числе хватало закусок и вина, оттого и стоимость билетов была довольно приличной. Ведь нас, по сути, развлекали и кормили за наши же деньги. По мне, довольно хитрое решение, на которое все ведутся, так как магические театральные постановки стоили того. Другие производители уже существуют не одно десятилетие, и их продукция была проверена в различных обстановках и уже избавилась от всех детских болезней. Продолжил говорить этот аристократ. У вас же совершенно новые модели. Которые, тем не менее, закупил правящий род, чтобы обновить обмундирование своих гвардейцев. Перебил я его, вновь сделав глоток. Надо было видеть лицо моего собеседника, который пребывал в определенном шоке от этого заявления. Мы не то чтобы сильно распространялись об этом. По сути, просто не успели сделать соответствующую рекламную кампанию, но все заинтересованные лица уже были в курсе этих событий. Вот только, похоже, разговаривающий со мной парень действительно был из настолько незначительного рода, что они не были в курсе таких нюансов. «В скором времени мы сможем запустить производство для всех желающих», продолжил я так, как Мак не торопился продолжить разговор. «Но, помимо прочего, у нас готовится гражданская линейка скрытно носимой брони более легкого типа». Так что не переживайте, у нашей фирмы точно все будет хорошо. Отсулетовав бокалом, я отошел от своего собеседника. А ведь подобные разговоры за этот вечер возникали еще не раз, и реакция была примерно одной и той же. Никто не верил в наш успех. Ну что же.